Эпилог. Два года спустя. По коридору школы разносился мерзкий оглушающий скрип. Грегори мыл полы, напевая песню на своем языке, который понимала только я. Ну а скрип получался из-за того, что скелет таскал за собой целую бочку воды. Я выглянула из кабинета, чтобы убедиться, что ему осталось домыть совсем немного и столкнулась с недовольным взглядом Бернара. Бывший генерал. Бывший а теперь преподаватель магических искусств, выглядывал из своего класса с той же целью, что и я. Грегори переставил ноги, подпрыгнул, потряс пятой точкой и, взяв более высокую ноту в пении, пустился в пляс. Швабра в его руках была его партнершей по танцу. «Нам нужно нанять уборщицу», сказал Бернар, наблюдая за этой картиной. «Ученики смеются и не слушают лекцию». «Я поговорю с ним еще раз», вздохнула я, точно зная, что разговор не поможет. Но и заменять Грегори уборщицей не стану. Единственное занятие, которое нравится скелету, это мытье полов. Сеймон пытался брать его с собой на работу в качестве уборщика снега, но ничего не вышло. В нашей школе в этом году было 13 учеников. И у меня возникало подозрение, что все они ходят на занятия только для того, чтобы поиграть с Грегори. Даже взрослые ребятишки, которым вот-вот отправляться в академию, и те носились по коридору, как угорелые, то за скелетом, то от него. Счастье, если Грегори не брал с собой пёсика. Здоровый волк, размером едва ли не меньше же ребёнка, был в школе самым желанным гостем. Ребята катались на нём верхом. Грегори, вооружившись шваброй, носился за ними с возмущенными криками. Благо, весь этот дурдом происходил по утрам, и всего пару часов. Потом каким-то чудом скелет домывал полы и уходил домой но и плюс в этом тоже был. Возбужденные и счастливые дети остаток дня внимали каждому слову преподавателя. За счет чего из малышей, которые пришли в школу в прошлом году, в этом получились собранные серьезные маги. Не по утрам, конечно. Пение и танцы закончились. Через пару минут я увидела в окно, как Грегори пробирается по сугробам. Ему не нравилось ходить по расчищенной тропинке. Скелет любил вывалиться в снегу чтобы потом доводить горничных в замки до приступа истерики. Снег был повсюду в холле, когда домой возвращался Грегори. Я улыбнулась, заметив за окном всполох черного тумана, а спустя мгновение передо мной на столе сидел Арас. Соскучился. Вздохнул он, перекатывая во рту карамельку. С недавних пор он с ними не расставался, как только я научилась их варить. Вспомнила рецепт во сне. Какое-то время назад мне стала сниться моя прошлая жизнь, та, что была на земле. Я сегодня немножко занята, Арас. Грустно кивнула на стопку бумаг на столе. Я не отниму у тебя много времени. Мне нужно кое-что тебе показать, но не здесь. Только туда и сразу обратно, хорошо? Ты даже не спросишь, куда мы отправимся? С тобой? Неважно, куда. Я чмокнула мужчину в щеку, и вокруг нас закружился черный вихрь. Мы оказались на улице, которую я уже забыла. Треугольные домики, желтый свет из окон, серая ровно постриженная трава и дикие цветы. В ином мире всегда была одинаковая погода и всегда ночь. Арас повел меня к озеру с мечтами, не остановился, даже когда вода коснулась наших ступней, а я доверчиво шла за ним. Чернокнижник вошел в воду по пояс, мне же она была уже под самый подбородок. Не знаю. Что ты задумал, но я все же спрошу. А что мы делаем? Хочу показать тебе твои мечты. О чем ты? Как? Мне жаль говорить тебе это. Варали погибла. Та, что заняла твое тело на земле. Ее дыша теперь живет здесь. А мечты в этом озере. Окунись головой, и ты вспомнишь. Я растерянно обернулась на треугольные домики. Даже подумать не могла, что иной мир принадлежит всем существующим мирам. Но, по словам Араса, это так и было иначе как варали попала сюда с земли не хочу покачала я головой не хочу знать о чем я мечтала в прошлой жизни у меня новые цели новая жизнь ты боишься я кивнула а раз был прав я просто боюсь медленно согнула ноги в коленях погружаясь в воду короткая световая вспышка и передо мной стали мелькать картинки выставочная галерея с моими рисунками Большой дом за городом. Собака. Надо же, как похоже на пёсика. Девочка. Маленькая черноволосая девочка с огромными зелёными глазами. Она улыбнулась и протянула ко мне руки. Я вынырнула на поверхность, жадно хватая ртом воздух. В моей голове всё ещё продолжали мелькать картинки. Но теперь на них была плачущая старушка. Ночь, купол и мятый клочок бумаги. Арас, мы должны вернуться домой. Срочно!» Чернокнижник не стал задавать вопросы. Мгновенно перенес нас в мои покои, и я тут же кинулась к столу. Среди кучи разных листов, чернильниц, карандашей я отыскала эту бумажку с адресом и повернулась к мужчине. Арос. У меня появился ребенок. Шок и радость на лице чернокнижника дали мне понять, что я как-то не так выразилась. Нет, ты не о том подумал. В городе живет девочка-некромантка, ее зовут Марийка. Со всеми событиями, произошедшими два года назад, У меня совершенно вылетело это из головы. Я, как смогла, сбивчиво и быстро рассказала Арасу о странной гости. Если ты будешь против, я пойму. Эти слова дались мне с трудом. Но мы, я должна помочь девочке. Всегда мечтала дочери. Пожал плечами Арас. Спустя час мы стояли на берегу моря, у перекошенного от ветра в домика. Ставни на окнах держались едва-едва. Крыльцо сгнило, но из трубы валил густой дым а значит, бабуля еще жива. Я бы не простила себе, если бы мы опоздали. Ара сдержал в руках огромного плюшевого дельфина. Такие игрушки шьет владелец кофейни, но продавать стал их только после того, как я подала ему эту идею. С тех пор рядом с кофейней работает и лавка с игрушками. Я стучала в дверь дважды, прежде чем на порог вышла еще более осунувшаяся старушка. За два года ее глаза выцвели, волосы побелели еще сильнее, Да и ростом бабуля стала ниже. «Я уже не ждала». прохрипела она, отступая от двери. «Проходите». Внутри пахло свежей выпечкой. Я окинула взглядом уютную комнатку, в которой, кроме дивана, почти ничего не было из мебели. Но на полу лежал ковер, связанный из толстой шерстяной пряжи. Узенькая дверь вела на кухню. Оттуда и доносился аромат сливочных булочек. «Я приведу Марийку, погодите». «Нервничаешь?» — шепнула я Арасу, когда старушка ушла. «Ага», — ответил он также шепотом, и я заулыбалась. Впереди нас ждала неизвестность, но мы встречали ее с радостью. Из кухни выглянула девочка, черноволосая, с огромными зелеными глазами, как в моих мечтах. Марике было всего девять лет, но ее взгляд принадлежал взрослой умной девушке. «Она знает о вас, я рассказывала», — сообщила старушка присаживаясь на диван. Ей было уже тяжело стоять слишком долго. «Здравствуйте!» Девочка осмелела, увидев в руках Ароса игрушку, и вышла в комнату. «Я должна уйти с вами, да?» «А ты не хочешь?» — растерянно спросила я, ища взглядом помощи у бабули. «Хочу, наверное». Марика пожала плечами. «Мне надоело скрываться в подвале. А где мы будем жить?» «У меня большой дом», — ответил чернокнижник, неловко передавая дельфина девочке. Та с улыбкой благодарно кивнула. «Настоящий замок!» добавила я, и взгляд ребенка стал еще любопытнее. Марика попрощалась с бабушкой, пообещав навестить ее на днях. И мы отправились домой. Я не верила тому, что все прошло так быстро и гладко. Но мне стоило уже наконец понять, что все самое ужасное осталось далеко в прошлом. Те холодные ночи в патрулях на кладбище, те долгие дни нашего с Донни побега. Все это мучило меня во снах, до тех пор, пока не стала сниться моя жизнь на земле. Только после слов Араса о том, что Вара ли погибла, мне стало понятно, почему воспоминания вернулись. Грегори к нашему возвращению уже добрался домой. Опять, как обычно, перерыл все сугробы по дороге. Поэтому на дорогу от школы до дома у него всегда уходило не меньше часа. Ошарашенный скелет встретил нас в холле. Марика взвизнула, спряталась за моей спиной. На шум выбежал песик, и девочка от испуга запрыгнула на руки Карасу. Грегори, познакомься. Это Марика. Она теперь будет жить с нами. Я счастлив знакомиться с новым другом. Крикнул Грегори. Теперь я понимала его речь идеально. И Марика, оказывается, тоже. Новый друг? Госпожа Некроманка, это создание наш друг? Меня зовут или Милая. Да, его имя Грегори, и он очень добрый. Не волнуйся и не бойся. Я с улыбкой взглянула на своего мужчину, который крепко прижимал к себе ребенка. Перепуганным выглядел только Арас, взволновавшись от неожиданно свалившейся ответственности. Пришлось забрать у него Марийку и помочь ей познакомиться с Грегори. Девочка с любопытством смотрела на скелета, а он на нее. Оба вертели головами, присматриваясь друг к другу, и в какой-то момент глаза Марийки вспыхнули зеленым светом. «Я умею так же!» — радостно скричала она. «Зашибись!» — раздалось из уст Араса. Я ж лишний раз напомнила себе не ругаться земными словечками при мужчине. Но было уже поздно. Чернокнижник давно нахватался от меня различных фразочек. «В чем дело-то, Арас? «Девочка. до черного мага и человека». «Что это значит?» «Это значит, что она сильнее тебя и меня вместе взятых. А еще мне жутко интересно, кто ее отец. Судя по тому, что он ее не забрал, это, скорее всего, Дэш». «Правда, ума не приложу, что он делал на этом острове. И как я его не заметил?» «Ты тринадцать лет отдыхал в склепе на кладбище в Шторме, мой дорогой», подсказала я ему. «Но почему именно Дэш? Может быть, это тот, третий, что живет в горах?» «Нет, его я знаю. Он тот еще затворник и о близости с женщиной даже не мечтает». «Это еще почему?» «Не так красив, как я». Арас смешно подвигал бровями. «Варли, а как ты создала его?» К нам подскочила Марийка. Песик, словно приклеенный к ней, терся о ногу девочки. «Не знаю, милая, как так?» «Это долгая история. Потом как-нибудь расскажу». Малышка обрадованно захлопала в ладоши, а я, глядя на нее, вспомнила еще одну свою мечту – записать все мои приключения, случившиеся в Ираине, и отдать в газету, чтобы стать известной. Но теперь к историям из новой жизни я могла добавить и истории из старой о жизни на Земле, где никто и никогда не бывал кроме меня.